Расследователь. Полина чувствовала, как сильно устала за последние дни. Физическая усталость, давившая на плечи, делавшая тяжелыми ноги, мешавшая нормально соображать. От количества прочитанных бумаг глаза казались засыпанными песком. И она то и дело капала средства, призванное помочь решить эту проблему, но по факту совершенно никак не менявшая ситуацию. Но все эти мучения то и дело вознаграждались пока и маленькими, но все же удачными находками. Прокурор разрешил передать все дела другим следователям и сосредоточиться только на серийнике. И это сильно облегчило Полине задачу. Теперь она все время посвящала исключительно этому. секретарша Ноздреватова она нашла. И сегодня Чумаченко должен был поехать и поговорить с ней. Справки о составе семей всех фигурантов старых дел об убийствах на водочном заводе лежали на столе перед Полиной. И она теперь чертила на отдельных листах схемы, попутно вычеркивая всех, кого уже не было в живых. Картина получалась удручающая. Зато нашлось и кое-что интересное. Полина сунула карандаш за ухо. Подошла к окну и открыла форточку, собираясь закурить. Но тут зазвонил внутренний телефон, и дежурный спросил. «Полина Дмитриевна, тут из отделения в Каляево приехал сотрудник и привез женщину. Говорит, что к вам?» «Ко мне. Я никого не вызывала?» Удивилась Полина. «А по какому вопросу?» «Говорит, она что-то принесла в отделение. Нашла в квартире, которую сдает. А на днях был у них капитан Двигунов. С участковыми разговаривал. Просил помочь обойти квартиры, что посуточно сдаются. На вас ссылался. Но вот дежурный и подумал, что хозяйка может помочь чем-то. У Полины в голове что-то звонко щелкнуло. Даже в ушах зазвенело. Пропустите. Пусть сразу в кабинет идет. Она быстро сгребла в ящик стола бумаги. Поправила волосы, попутно вынув карандаш из-за уха. И села, нервно вцепившись пальцами в подлокотники кресла. Так, немедленно успокойся. Ты следователь, а не выпускница театральных курсов. Чтобы нервничать, как перед премьерой, жестко приказала она себе. Ощущение, что вот сейчас, в сию минуту многое в деле решиться, стало почти осязаемым. В дверь постучали, и на пороге появилась маленькая кругленькая женщина лет 60. «Можно? Вы следователь Каргополова?» «Да, проходите, присаживайтесь», ровным голосом произнесла Полина. Женщина смешно перебирая короткими полными ножками в леопардовых лосинах и высоких белых кроссовках. в буквальном смысле подкатилась к столу и села на стул для посетителей. Вот. Она резким жестом положила перед Полиной целлофановый пакет, в котором виднелась красная корочка какого-то документа. «Что это?» «Это я нашла сегодня утром в квартире, которую сдаю посуточно. Вы не сомневайтесь. У меня все по закону, я налог плачу». Зачистила она, словно Полина спросила об этом. «Как вас зовут?» «Анна Петровна Вараксина. Эта квартира мне от матери досталась. Я ее отремонтировала и сдаю». чтобы хоть немного к пенсии. Ну, вы понимаете. Но я, честное слово, плачу налоги. Мне проблемы не нужны. Да и соседям рот заткнуть, чтобы не жаловались. Я поняла. Мягко перебила Полина. Вы все правильно делаете. Теперь о находке поподробнее, пожалуйста. Так я и говорю. Пришла утром квартиру подготовить к сдаче. Она у меня уж несколько недель пустая стоит. Стала протирать полы. Решила диван отодвинуть. Шваброй в угол залезла. Вытягиваю, а там это. Наверное, жилец выронил. Но мне оно без надобности. Я попыталась позвонить жильцу, а телефон не отвечает. Я в полицию и понесла. Как же? Из Москвы человек. Вдруг ищет теперь. Документ все-таки. А там начальник говорит, что это в прокуратуру надо. Но меня на машине к вам и привезли. Полина через пакет развернула удостоверение. Прочла и почувствовала, как в глазах темнеет. Но она быстро пришла в себя. И, отложив находку в сторону, попросила. «Вы посидите минутку. Я сейчас». И опромытью кинулась в кабинет прокурора. Приемной было много народу. Но Полина, проигнорировав предостерегающий возглас Алисы, рванула дверь и вбежала в кабинет. «Валерий Васильевич, мне срочно надо поговорить. Срочно!» «В чем дело?» «Откладывая в сторону какую-то папку, спросил прокурор. Нужно срочно задержать журналиста Нефонтова». «Это московского хлыща, который тут отирался?» «Да, и как можно быстрее». «Основание?» «Я думаю, что он убийца». Прокурор даже очки снял. «Каргополова, ты в себе вообще?» «Столичный журналист, известное издание. Да ты знаешь, кто меня просил, чтобы ему информацию дали?» «Скорее всего, ваш предшественник. Но сейчас это неважно. Мы должны задержать его, пока он не успел уехать. У меня на столе лежит его удостоверение, найденное в съемной квартире одного из районов, где произошло убийство. И все. Он мог снять квартиру, чтобы там с барышней встретиться. Валерий Васильевич, я вас очень прошу. Я сейчас на квартиру опергруппу отправлю. Хозяйка сказала». что не успела сдать после Нефонтова. Может, еще что-то найдем. Пусть пока у нас посидит. А извиняться потом я буду? Сама извинюсь, но думаю, что не придется. Да и на трое суток имеем право и без предъявления обвинений. Прокурор только покачал головой, но за телефонную трубку взялся. Иди тряси хозяйку, я все оформлю. Полина выбежала из кабинета, на ходу набирая номер Двигунова. Приехать на осмотр квартиры она не успела. Позвонил Чумаченко и попросил о немедленной встрече. Выдав Двигунову подробные инструкции, Полина набросила плащ и вышла в сквер, где ее уже ждал Чумаченко. «Ну?» – забыв поздороваться, накинулась на него Полина. «Присядем или погуляем?» – проигнорировал бывший оперативник. «Лучше погуляем, меня все трясёт. Мне сейчас принесли удостоверение столичного журналиста Нефонтова, найденное в съемной квартире района Каляева, там, где был найден труп Дарьи Пострельцевой». Чумаченко пожал плечами. «Никогда о таком журналисте не слышал». Он сюда приехал как раз за тем, чтобы писать о ходе расследования. Умно, если он убийца, то вполне мог бы следить и быть в курсе ваших дел. Я, правда, постаралась пресечь возможную утечку, но что-то мне подсказывает, что секретарша шефа не устояла. Я их в этом сквере видела пару раз. Полина закурила и вдруг остановилась. Секунду. Она выхватила мобильный и позвонила прокурору. «Валерий Васильевич, а постарайтесь задержать под любым предлогом Алису до тех пор, пока я не вернусь, ладно?» Я потом объясню, но мне нужно, чтобы она никуда не отлучалась. И лучше бы, чтобы не звонила никуда. Ты сегодня вообще не в себе, а мэра города не задержать? Пока не надо, к нему нет вопросов. А вот к секретарше вашей есть. Хорошо, сейчас придумаю что-то». Убрав телефон, Полина затянулась сигаретным дымом «Ну, вроде все. Я вас слушаю, Алексей Максимович». «Значит так. Съездил я к секретарше Ноздреватого. Интересная, кстати, дама. До сих пор красивая, хоть и в возрасте уже. В общем...» С бывшим прокурором она состояла в связи около пяти лет. Он ей помог и квартиру купить, и машину хорошую, и ребенку устроить престижную школу. С Ноздреватым у прокурора была крепкая дружба. И выходные на дачу катались, и бани, сауны. И вот это вот все. Тоже закуривая, начал рассказывать Чумаченко. Когда на Ноздреватого наехала репа, прокурор пытался договориться, но не вышло. Пригрозили неприятностями семье. Ну а своя рубашка, как известно. В общем, прокурор запетлял. Тянул все. и стало поздно. Ноздреватого убили вместе с женой, а на прокурора продолжили давить, чтобы излишнего рвения при расследовании не проявлял. И долю от доходов завода Репа ему закидывал регулярно, даже увеличив. И деньги прокурору оказались важнее дружбы. А когда Репу убрали, а затем и Митина с Никулиным, прокурор понял, что денег больше не будет, а вот неприятностей можно огрести. Подсуетился и уехал в столицу вместе с семьей. Но тут Чумаченко поднял палец вверх и немного приостановился Вот тут-то и начинается самое интересное. Он увез из местного детского дома мальчика, который никем ему не являлся. Было мальчику семь лет. А звали его? Догадки есть? По поводу имени не скажу. А фамилия, скорее всего, Ноздреватый, да? Точно. Мальчика звали Никита наздреватый Но в Москве все следы этого мальчика потерялись. Я кое с кем из коллег бывших связался по-быстрому. И вот вопрос. А где же мальчик-то? Скорее всего, сейчас пытается быстро уехать из Хмелевска. Думаете, журналист? Почти уверена. Моего шефа просил посодействовать в сборе материала для статьи именно бывший прокурор. Совпадение? Вряд ли. Скорее всего, он устроил усыновление в Москве и все эти годы присматривал за сыном друга, которого фактически предал. Хотел таким образом совесть успокоить. Не бросил мальчика в детдоме. Увез в столицу. Явно в хорошую семью пристроил. Надо пробить этих нефонтовых. Посмотреть, что там и как. «Я почему-то уверена, что не ошиблась». Полина закурила новую сигарету и потерла лоб ладонью. «Черт, а ведь этот парень действительно мог убить всех этих людей из мести. Только вот как он о них узнал? Если у него даже имя другое?» «Как задержите, спросите», – пожал плечами Чумаченко. «Если успеем. Мне надо вернуться и срочно поговорить с Алисой», – произнесла Полина, выбрасывая окурок в ближайшую урну. Нифонтов не знал, что задержана Виктория Негрич, потому и прокололся с убийством Ларисы Митиной. Но он мог узнать об этом от Алисы и понять, что совершил ошибку. На его месте я бы не медлила, а бросив все, пыталась уехать из Хмелевска в любом направлении. Она развернулась и почти побежала к зданию прокуратуры, успев услышать только произнесенную уже ей в спину фразу «Если я нужен, позвоните, сразу подъеду». Алиса сидела в кабинете прокурора и щелкала клавишами, набирая какой-то текст, и то и дело сверяясь с лежавшим рядом листом. Прокурор пил кофе на небольшом диване у стены. И по его лицу Полина поняла, что он сделал все, что от него зависело. Но страшно этим недоволен. Она стремительно пересекла кабинет. Развернула Алису в кресле лицом к себе и, чуть наклонившись к ее лицу, спросила. «Отвечай быстро, это важно. Когда ты виделась с Нефонтовым?» «Сегодня», – оторопев от неожиданности, пролепетала Алиса. «Сегодня утром». «Ты сказала ему о том, что Негрич отпустили?» «Что? Кто это?» «Не Юлия Алиса, дело серьезное. Можешь пойти как соучастница». Ты говорила Нефонтову о задержании негричи о том, что ее отпустили. Я не знала, что ее отпустили. Я о задержании случайно узнала. Даже без фамилии, просто слышала, что женщина. И об этом ты сказала Нефонтову, так? Нет. Мы как-то вскользь обсудили, что убийцей и женщина могла быть. Вот и все. Я не говорила. Что он тебе сказал сегодня утром? Ничего. Я уехала на работу, когда его не было еще. Он на пробежку ушел. Пробормотала Алиса. опустив глаза и стараясь спрятать от пристального взгляда Полины покрасневшее лицо. «Когда вы должны снова встретиться?» Я просила его позвонить в обед. Полина вскинула глаза на круглые часы в простенке между окон. Время близилось к половине первого. Обед у Алисы начинался в час. «Подождем. Мобильный у тебя где?» «Он у меня», — раздался голос прокурора. И Алиса удивленно вскинула голову. «Да не пугайся, я в него не заглядывал. Он у меня в кармане». Прокурор полез в карман брюк. и извлёк в ярко-красном чехле, пока никто не звонил. «Подождём», — повторила Полина, чуть оттолкнув кресло Алисы от себя. «Как ты, Алиска, посмела приказ-то нарушить?» — вздохнул прокурор, отставив пустую чашку на столик. «Так этот пижон приглянулся. Он уедет, а ты останешься. А уехать он может не в Москву, если ты ещё не догадалась», — вмешалась Полина, довольно бесцеремонно отодвинув желези на окне и открыв форточку, чтобы закурить. А если выяснится, что именно от тебя он информацию получал?» Алиса заплакала, закрыв лицо руками. «Я ничего ему не говорила. Мы просто встречались. Он пытался вопросы задавать, а я не отвечала. Честное слово, он не мог кого-то убить, он добрый очень. У него мама актриса. Он ее очень любит. Он не убивал». «Не реви», – велела Полина, вынимая сигареты и игнорируя направленный на нее возмущенный взгляд прокурора. «О чем конкретно он тебя спрашивал?» Алиса захлебывалась слезами и ничего вразумительного сказать не могла. Только бормотала о том, что Нефонтов никого убить не мог. Полина поняла, что сейчас девушку лучше оставить в покое и дать ей прийти в себя. Ей было ясно, что ждать звонка от Нефонтова не стоит. Если журналист не глуп, а он явно не глуп, если ухитрился провернуть такую операцию, то уже выехал из города. Или еще не выехал, но сделает для этого все. То и дело прокурору звонили. Но информации о Нефонтове не было никакой. Его нигде не видели. В гостиницу, где он остановился, тоже выехал наряд, Но номер оказался пуст. «Не отсвечивай тут Каргополова. Иди готовь материалы. Я на телефонах и сам посижу», – буркнул прокурор, которого раздражал табачный дым. Полина побрела к себе и по дороге ответила на звонок Зайченко, который вернулся с осмотра съемной квартиры в Каляево. В ванной комнате на шланге душа обнаружились отпечатки пальцев, не принадлежавшие хозяйке квартиры. «Я сравню с теми, что на удостоверении, и сразу позвоню. пообещал он только поскорее ладно как смогу едва она взялась за ручку кабинета как позвонил чумаченко ну полина дмитриевна вы похожи правы только что мне приятель из москвы прислал копии документов об усыновлении гражданами нефонтовыми ребенка по фамилии наздзреватой они имя ему сменили чтобы вообще ничего не напоминало вы мне можете эти копии прислать и дать координаты вашего друга чтобы я могла все оформить как положено да сейчас спасибо вам алексей максимович «Пока не за что. Не задержали?» «Пока нет. Из гостиницы он уехал. Но нигде пока не объявился». «Ну, будем ждать», вздохнул Чумаченко. На созвон с Москвой оформление всех формальностей у нее ушло больше часа. Зато все бумаги были оформлены как положено. И Полина осталась собой довольна. А еще через полчаса ей позвонила Виталина и каким-то напряженным голосом произнесла «Ты можешь срочно со мной увидеться?» «Я же на работе, у меня срочное дело», удивилась Полина. «Что случилось?» «Пожалуйста, приезжай ко мне, я дома». «Вид, это не слышала я на работе. Это не подождет до вечера?» «Нет, это не подождет до вечера». Вдруг раздался в трубке мужской голос. «Либо вы приедете сюда немедленно, либо вашей сестре будет плохо». «Послушайте, Борис, я бы вам очень советовала не делать того, что может усугубить ваше положение». Стараясь держать себя в руках, произнесла Полина и в душе обрадовалась, что голос ее не дрожит, и в нем не проскакивают истеричные нотки, показывающие, как ей на самом деле страшно. Разумеется, я сейчас приеду. Пообещайте не совершать глупостей. У вас есть 15 минут, чтобы оказаться в квартире вашей сестры Полины Дмитриевны. И думаю, не надо предупреждать, что трюки с ОМОНом не пройдут. Я приеду одна, уже засовывая руку в рука в плаща, сказала Полина. А я вам не верю, поэтому мы все время будем на связи. Чтобы я слышал, о чем и с кем вы говорите. Хорошо. Полина вернулась к столу. Быстро взяла лист бумаги и маркер, написала записку и вышла из кабинета, направляясь к прокурору. «Расскажите мне что-нибудь, Борис, раз уж мы с вами будем разговаривать все это время». «Что вам рассказать?» – рассмеялся он. «Тот рядом ваша сестра. Она и так напугана. Давайте я не стану пугать ее еще сильнее, хорошо? Так что рассказывать придется вам. Например, как вы меня вычислили?» Полина уже вошла в приемную и только тут сообразила, что прокурор непременно заговорит, а ей это не нужно. Чужой голос в трубке насторожит Нефонтова, поэтому она взяла со стола Алисы еще лист и на нем написала. «Не говорите ничего. На проводе Нефонтов. В записке все сказано». Открыла дверь, молясь, чтобы та не заскрипела. Из порога показала лист с красным текстом, скинувшему голову прокурору, для убедительности прижав палец к губам. Валерий Васильевич все понял. На цыпочках подошел и взял оба листа. А Полина громко сказала в трубку. «Вы совершили ошибку, Борис». «Какую именно?» Лариса Митина. Прокурор что-то быстро писал на листе бумаги, то и дело поглядывая на Полину. Потом сунул ей в руки написанное и отошел к сидевшую окна Алисе, давая той понять, что не нужно издавать звуков. «Выходи, садись в мою машину и поезжай. Как только выйдешь из кабинета, я отправлю на адрес всех, кого следует. В квартиру не заходи, пока на площадку не поднимется ОМОН». Полина показала прокурору последнюю фразу и отрицательно покачала головой. Прокурор погрозил ей кулаком. но она повторила жест и пошла из кабинета. Но потом вернулась. Быстро написала телефон Чумаченко и приписала. «Позвоните ему. Он все знает, дайте адрес». И прокурор кивнул согласно. «Вы меня слышите, Борис?» сказала Полина в трубку, плотно закрыв за собой дверь кабинета и услышав, как прокурор звонит кому-то. «Да, прекрасно слышу. Вы уже едете?» «Да, я выхожу и сажусь в машину. Мне ведь позволено приехать на служебный. Водитель сразу уедет. Пусть высадит вас у шлагбаума, а во двор не въезжает». «Хорошо. Так что там про Митину?» Водитель прокурора уже ждал ее в машине с заведенным двигателем. Полина прижала к губам палец, призывая молчать, и тот кивнул. Адрес он уже знал от шефа. Машина тронулась, а Полина произнесла в трубку. «Вы убили ее после того, как была задержана подозреваемая. Она уже несколько дней сидела в камере, когда обнаружили труп Ларисы». Нефонтов молчал, а Полина вдруг подумала, что он даже не пытался отпираться, не пытался говорить о невиновности. Он хотел, чтобы его поймали, иначе не полез бы в квартиру Виталины. Кстати, откуда он вообще о ней узнал? «Борис, откуда вы знаете мою сестру?» «Познакомились случайно. Я ее за вас принял», — усмехнулся он. «А сегодня утром на пробежке встретились, кофе попили. Она удивительно на вас похожа. Глаза только другие и характер помягче». «Это правда. и на Виноконтакта найдет охотнее, чем вы, что совершенно зря. На моем месте мог оказаться маньяк-убийца», — захохотал Нефонтов. И у Полины по спине пробежал холодок ужаса. «Не бойтесь, Виталина, я же пошутил», — сказал он в сторону. «Я всегда держу свое слово. Как только приедет ваша сестра, вы сможете уйти из квартиры. Я слова не скажу». «А что же вы хотите от меня, Борис?» — спросила Полина, соображая, каков может быть его план. «Я хочу с вами поговорить». «Хорошо, мы поговорим, а потом...» «А потом будет видно. Не торопите события, Полина Дмитриевна. Вы еще далеко?» Полина бросила взгляд в окно. До дома сестры оставалось еще два квартала. Уже скоро подъеду. «Смотрите, я ведь надеюсь на вашу порядочность», со смешком произнес Нефонтов. «Пока никаких лишних людей я не вижу. Но если вдруг, мне некогда будет убирать за собой, как я привык, а потому сами представляете, какая картина вас ждет». «Борис, я ведь вам обещала, никого не будет». «Ну, увидим. Дядя Игорь, правда, говорил, что не каждому слову нужно верить. Но выбор-то у меня, сами понимаете, невелик». Кто это? Это бывший прокурор Хмелевска. Вы не знали? Я ведь родом из этих мест, как выяснилось. Выяснилось? Вы что же, не знали, где родились? Представляете, всю жизнь считал себя коренным москвичом. В хрен знает, каком поколении. Разохотался не фонтов в трубку. А оказался тем самым жалким провинциалом, которых так презирал. Вот же привратной судьбы, да? Не совсем понимаю. Ну что вы, как маленькая. Меня усыновили в семилетнем возрасте. Воспитали, как родного сына. А чтобы я стал им в полной мере, возили за границу к специалисту по гипнозу, и он сумел вытравить из меня Никиту Ноздреватова. Я стал Борей Нефонтовым, Боренькой, любимым сладким мальчиком, зло сказал Нефонтов. Нет, я не жалуюсь, меня любили по-настоящему, мне дали отличное образование, я никогда не считал себя в чем-то ущемленным. Но как они могли вычеркнуть из моей памяти моих настоящих родителей и ими отнять, чем им Никита не угодил? Малыш Никита. на глазах которого трое отморозков убили его отца и мать. Голос его сорвался, и не фондов умолк. «Борис, успокойтесь, пожалуйста», — как можно мягче произнесла Полина, заметив, что машина остановилась у полосатого шлагбаума, перекрывшего въезд во двор дома Виталины. «Я подъехала. Сейчас поднимусь в квартиру. И мы обо всем поговорим, уже без телефона, хорошо? Вы откроете мне дверь?» «Да, я вижу машину у шлагбаума. Выходите и скажите водителю, чтобы уезжал». Полина открыла дверцу и громко сказала «Можете быть свободны», показав жестом водителю, чтобы позвонил прокурору. Тот кивнул, и Каргополова вышла из машины, которая тут же тронулась и скрылась за углом. Полина стояла в лучах солнца, зажмурившись и подняв вверх голову, словно ловила последнюю возможность побыть на воздухе. Впереди ждала неизвестность.